Слава богу, меня заранее предупредили, что Лин Фарбер красивая, типичная мадонна Батичелли. В живописи я разбираюсь слабо, точнее говоря, совсем не разбираюсь. С музыкой дела обстоят не лучше. Но имя Батичелли слышал, ассоциаций не вызывает, так мне казалось. И вдруг я её узнал, причём безошибочно сразу, настолько, что преградил ей дорогу Наверное, бытие цели жил в моём подсознании, и когда понадобилось, выплыл. Действительно. Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что тут особенного? А в жизни это попадается так редко. Надо ли говорить, что я сразу решил жениться, забыв обо всём на свете. Что может быть разумнее? Жениться на собственной переوчице. Затем состоялся примерно такой диалог. Здравствуйте, я Лин Фарбер. Очень приятно. Я тоже. Видно, я здоров в растерялся. Огромный гонорар, нью-йоркер, юная блондинка. Неужели всё это происходит со мной? Мы шли по сороковой улице. Я распахнул дверь полутёмного бара, выкрикнул что-то размашистое, то ли к цыганам, то ли в пампасы. Я изображал ничто русского медведя и обратился к бармену: "Водки, пожалуйста, шесть двойных". "Вы кого-то ждёте?" поинтересовался бармен. "Да", ответила моя знакомая. "Скоро явится вся баскетбольная команда". Лин Фарбер молчала. Хотя в самом её молчании было нечто конструктивное, другая бы непременно высказалась: "Закусывай, а то уже хорош". Кстати, в баре и закусывает-то нечем. Молчит и улыбается. На следующих четырёх двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого? А вот одиночество хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются. Одиночество никогда. А девушка всё молчала, пока я о чём-то